Глава 15. Спустя столько лет я всё же смог попасть сюда, тихо сказал Рикстер, стоило ему переступить порог комнаты. Сделал он это, скорее всего, неосознанно, так как в этот момент в помещении зажглись неяркие огни, которые всё же давали достаточно света, чтобы не осталось ни одного неосвещённого участка. Так значит, вы всё-таки знали, куда мы идём, спросил я. Пока остальные рассматривали открывшееся убранство комнаты, а посмотреть и правда было на что. В помещении располагалось больше десятка ростовых зеркал, которые, правда, ничего не отражали, а наоборот, казалось, поглощали свет. Я до последнего не был уверен, что это именно та дверь. Но да, я подозревал, что мы близки к цели. Не стал опираться маг. И что же это? Артефакт под названием Зеркало бесконечности, торжественно произнёс он. Как-то очень уж вычурно звучит, хмыкнул я. Вот только остальные авантюристы не поддержали мой скептицизм. Ты хочешь сказать, мгновенно подобрался орл, стоило магу произнести название артефакта. Да, это именно то, о чём ты мне рассказывал 5 лет назад. Но ты же сам тогда высмеял мою теорию, возмутился лучник. потому что не мог поверить в это, пожал плечами старик. Потом я получил сведения об этом артефакте из ещё нескольких источников. После чего твоя теория не казалась такой уж безумной. Знаешь ли, ты был прав, примирительно поднял руки Рикстер. Прости, что сразу не поверил в твои слова. Орл что-то неразборчиво пробормотал и, отвернувшись от главы отряда, приблизился к зеркалам, тем не менее не решаясь прикоснуться к ним. Может, расскажете, что в них такого особенного? спросил я после того, как эта перепалка закончилась. По легенде, найденной в одной из древних книг Орлом, указал Рикстер на демонстративно отвернувшегося мужчину. Этот артефакт был создан с помощью силы богов. Ему приписывают самые различные свойства, но главное, что говорится в легенде, подошедший к зеркалу имеет шанс получить то, чего желает. Похоже на сказку, даже если учесть, что боги поучаствовали в изготовлении артефакта, недоверчиво ответил я на слова мага. Возможно, легенда основана на ошибочных сведениях, пожал плечами старик, не став со мной спорить. Но согласитесь, дель Рейгас, зеркало выглядит необычно для простого предмета интерьера. Старик явно о чём-то не договаривал и знал куда больше Орла, который, судя по сказанному, первый нашёл ниточку к местоположению артефакта. Остальные в это время не особо следили за разговором, как дети, рассматривая необычную игрушку. Я видел, что Ширу сложно даётся не присоединиться к ним, но парень держал данное мне обещание вести себя согласно своему статусу и оставался рядом со мной, как и Эро, который, казалось, всё это было безразлично. Отойдя в сторонку, а винтеристы о чём-то пошептались между собой и стали по очереди подходить к центральному зеркалу. Для меня это всё же несколько безумное решение, так как никто не знает, как зеркало может повлиять на человека. Но раз они готовы рискнуть, то пусть. Хорошо ещё, что решили делать это по одному, и при неблагоприятном исходе погибнет лишь один человек, а не вся команда. Первым испытать неизвестный артефакт вызвался Орл. Мужчина осторожно приблизился к нему, За поверхностью зеркала всё так же клубилась тьма, которая никак не отреагировала на лучника. Это было так, пока он не решился приложить руку к артефакту. Казалось бы, ничего не изменилось, но я увидел в глубине зеркала яркие вспышки, которые очень быстро закрывались тьмой, из-за чего невнимательный наблюдатель мог их и не заметить. В таком положении орёл простоял на протяжении минуты и казалось, даже не дышал. Вот наконец-то он опустил руку, но я заметил что она не пустая, и в ней находится какой-то прямоугольный предмет. Только когда мужчина обернулся, я наконец-то смог разглядеть, что это было. Книга. Хотя что ещё мог желать любитель чтения древних историй, как не книгу? Даже интересно, что это за экземпляр такой, раз ради него надо было так рисковать. После такого успешного захода к зеркалу подошли хоть и не все члены отряда, но они хотя бы не так сильно опасались артефакта. Следуевало бы, конечно, вспомнить, что воздействие неизвестной магии может иметь отложенный характер, но, видимо, никто таким не стал заморачиваться. Каждый из подошедших получал от зеркала какой-то предмет. И если у большинства это были какие-то безделушки, предназначение которых так сразу и не поймёшь, то вот двое меня как минимум заинтересовали. Первым, конечно, выделился Рикстер. Стоило магу прикоснуться к артефакту, как зеркальная поверхность осветилась пусть и неодличимым от тьмы, но всё же другим оттенком. А вот когда старик убрал руку, в ней оказался серый жезл с локоть длиной, который он сразу же спрятал в своей сумке. Что-то подсказывает мне, что не так просто этот жезл. Иначе и не было смысла так рисковать и организовывать целую экспедицию ради него. Да ещё и привлекать меня как стороннего специалиста. Коридор до двери, где располагался артефакт, можно было бы преодолеть, если было достаточно времени, чтобы уничтожить или обойти все ловушки. Но, видимо, его было недостаточно, так как замок сам всё восстанавливал. Не думаю, что старик не пробовал именно такой способ проникновения к зеркалу. Мне же потребовалось около 10 минут, чтобы справиться со всем. И то пришлось сильно напрячься. В итоге, отделавшись лишь царапинами, а не померять в этом замке, Слабо представляю того, кто смог бы всё это провернуть, пусть даже за большее время. Слишком уж много тут было неприятных ловушек, и не будь у меня этого необычного чутья на магию, то, ну, больше всего удивил Менс. Мужчина из зеркала достал два золотых обручальных браслета и тут же сделал предложение Сера, что оказалось неожиданностью. Этим жестом были удивлены не только мы, кто по сути толком и не знал авантюристов. Но и сам отряд воинов оказался в шоке. Лишь ледяная волшебница хранила поистине достойное излюбленной стихии спокойствие. Правда, это не помешало ей величественно согласиться на предложение, а потом с визгом повиснуть на шее здоровяка. Похоже, скоро отряд Рикстера лишится двух своих членов. "Сэр, а ты почему стоишь в стороне?" спросил Орл, когда эмоции от произошедшего события поутихли, а двое обручённых о чём-то ворковали в отдалении от основной группы. Мне было интересно узнать больше про подземелья, в которых долгое время ходили мои родители, пожал я плечами. Так что я не стремился ни к чему такому. И всё же, думаю, стоит попробовать. Ведь ты чего-то желаешь? спросил лучник и при этом непроизвольно погладил рукой краешек полученной от артефакта книги. Поняв, что он это сделал, мужчина на мгновение смутился, а потом сделал вид, что ничего такого не произошло. "Мира и наконец-то зажить спокойно", хмыкнул я, но всё же двинулся по направлению к зеркалу бесконечности. Я, как и остальные, подошёл к артефакту и приложил ладонь к поверхности зеркала. В какое-то время Ничего не происходило, но затем я ощутил лёгкое дуновение, а руке стало холодно. Инстинктивная попытка вырвать её не увенчалась успехом. Но ведь остальные не проявляли никакого беспокойства. Может, все ощущали то же самое? Последняя мысль вернула спокойствие, но всё равно я не стал относиться к неизвестному артефакту так же нейтрально, как это делали авантюристы. А вот с самим зеркалом происходили странные метаморфозы. Что-то зашевелилось в его глубине, но сколько я ни вглядывался, увидеть это было невозможно. Неожиданно из глубины зеркала вышел человек, который вначале предстал в виде силуэта. Вот только с каждой секундой его образ становился всё отчётливее, и под конец, когда тьма наконец-то отступила, на меня смотрело моё отражение. Правда отражение показывало меня таким, каким я был в том мире, где родился впервые. Осторожно оглянувшись, Я убедился, что никто ничего в зеркале не увидел, и только после этого с любопытством посмотрел на себя, на прошлого себя. Хм, но я и забыл, что раньше носил длинные волосы. Из зеркала на меня смотрел мужчина ростом на полголовы выше меня нынешнего. Он был чуть крупнее, но всё же в чертах лица угадывалась общая схожесть. Если бы кто-то сейчас увидел это отражение, то посчитал бы нас братьями, но всё же были и отличия. Моё прошлое воплощение, если так можно сказать, выглядело старше и, наверное, куда харизматичней. Тёмный плащ с заколкой в виде черепа с красными камнями. Мне никогда не нравился, но его заставил меня носить один из учеников, сказав, что без этого мой образ будет неполным. На тот момент мне это было не принципиально, но потом я несколько веков носил его, и многие стали узнавать меня именно по этой детали гардероба. На поясе висел простой меч в потёртых ножнах. Вот только сам клинок был изготовлен лучшими мастерами дворфами в подарок на один из моих дней рождений. Жаль было потерять такое оружие. Этот меч не раз спасал мою жизнь. Неодножды я пережил встречу с разрушительными чарами и другими артефактными мечами. Да что там говорить, он выдержал даже встречу с клинком, который был благословлён богом-кузнецом моего мира. Забавно было наблюдать за лицом героя, который надеялся им за один удар решить наш бой, но Не вышло. В глазах мужчины не было видно проявления каких-либо эмоций. Это очень было похоже на то, что я видел в зеркале, когда ещё жил в первом мире. Под конец жизни там не ощущал, что мне всё менее интересен становится окружающий мир, и всё меньше я стал уделять внимание тем событиям, что происходили вокруг. Возможно, не устрою я тот ритуал, в итоге всё равно бы покинул своё место. Но произошло то, что произошло. Сейчас я себя видел куда более живым. И будто в ответ к на эти мысли в зеркале изменилась картинка, показывая нынешнего меня в окружении семьи. Именно они дали мне возможность жить заново и не потерять себя во всех тех прожитых веках, полных как счастливых моментов, так и весьма болезненных. К сожалению, последних было куда больше. Картинка, показываемая артефактом исчезла, и больше ничего не происходило. Спустя несколько секунд я почувствовал, как мою руку отпускает зеркало, и одновременно с этим в неё лёг какой-то лёгкий предмет. Стоило мне окончательно отвести руку от необычного артефакта, я увидел в руке узкий металлический обруч, который был украшен причудливой резьбой. При этом обруч был хоть и цельным, но на одной из его сторон было утолщение в виде небольшой пластины, в которую был вставлен тёмный камень. Только взглядевшись в него, я вспомнил, где я видел его раньше. В том же отражении, что зеркало бесконечности показывало меня прошлого, на мне был точно такой же обруч, который не давал длинным волосам попадать на лицо от неосторожного движения. Он был со мной всю мою сознательную жизнь, и я настолько привык к нему, что даже не вспоминал об обруче, пока не увидел его в своей руке. Это была единственная вещь, что была со мной, когда меня нашли, единственная, что могло бы приоткрыть тайну о том, кем были мои родители. Но обстоятельства сложились по-другому. Забавно, этот артефакт дал мне то, что всегда было со мной. Но действительно ли я этого желал, или же просто зеркало не знало, как исполнить моё желание? Получается, что я последний, спросил я, убирая браслет в сумку. У меня ещё будет время с этим разобраться в более спокойной обстановке. Если больше никто не желает, обратился Рикстер к оставшимся членам нашей группы, но никто так и не подошёл к артефакту. Тогда можем отправляться обратно. Когда мы вышли из комнаты, орёл первым двинулся вперёд, но уже спустя несколько шагов он показал жестом, что ловушек нет, и мы можем идти спокойно. Уже хорошо. А то я думал, что для того, чтобы выйти отсюда, потребуется приложить столько же усилий, сколько для того, чтобы попасть внутрь. Та ещё перспектива была бы. Я думал, что мы вернёмся тем же путём, которым шли сюда. Тем более мы расчистили его от ловушек и монстров. Но Рикстер нас повёл иной дорогой. Мы разве не собирались возвращаться, спросил я, подойдя к магу. С этого этажа можно сразу попасть на второй, если пройти другим путём, ответил старик. Боюсь, тот, кто преследовал нас на четвёртом этаже, может оказаться рядом с выходом, а встречи с ним хотелось бы избежать. Почему мы тогда сразу не воспользовались этим путём? В подземелье не всегда дорога, ведущая на один этаж, позволяет и им же пройти обратно. пояснил Рикстер. Наш дальнейший разговор был прерван нападением оживших доспехов, а дальше и поговорить было некогда. Мы шли по совершенно другому маршруту, и тут по новой приходилось преодолевать все препятствия. В целом, путь до перехода на другой этаж ничем толком не запомнился. Все ловушки и монстры были похожи друг на друга, и когда убиваешь уже двадцатого скелета на своём пути, они не становятся большой проблемой. Всего за час мы спустились на несколько этажей и оказались у ряда ничем не примечательных дверей. Не знаю, по какому принципу Рикстер выбирал нужную, но мы наконец-то оказались в месте анзамка. Помнится, старик говорил в самом начале нашей экспедиции, что с пятого этажа есть выход сразу к первому. Но что-то впереди не было видно пещер, а значит, мы ещё не пришли. Но акцентировать на этом внимание я не стал, так как уже не терпелось скорее закончить миссию. Общая усталость неизбежно накапливалась, и это грозило ошибками, которые могут стоить слишком дорого. Мы снова появились в отдельной зоне башни, которая была полна жизни. Это место могло бы стать прекрасной зоной отдыха, неживи тут твари, порожденные магией подземелья, готовые закусить неосмотрительно расслабившимся человеком. Под спудной я ожидал нового нападения, но мы вскоре оказались в пещерах, которые были последним шагом к окончанию экспедиции. Здесь уже пришлось отбиваться от огромных пауков, но авантюристы были готовы к такой встрече и расправились с ними без каких-либо проблем. Да что там говорить, нас никто не поджидал в темноте пещеры и не пытался отобрать трофеи. Так что буквально за пару часов мы покинули башню и отправились в ближайший город, с которого и началось наше небольшое приключение. Наше прибытие в город привлекло очень много внимания, как со стороны простых обывателей, так и других авантюристов. Обычно люди этой профессии старались сбыть добытое прямо в подземелье. Так было больше шансов получить деньги и при этом не стать заманчивой добычей для конкурентов. Только дело в том, что на тот же самый товар вне подземелья цены были минимум раза в 2 выше, особенно если это было не что-то из, скажем так, ближайших окрестностей от входа. Так что трофеи обеспечили нас не только горой золота, но и славой удачливой группы. Команда Рикстера, в принципе, и раньше могла похвастать достижениями, но в этот раз они ещё вели группу из новичков, что обычно приводит к тому, что отряд не удаляется далеко от входа, а значит, добыть что-то ценное попросту не может. Забавно было смотреть на лица людей, когда они узнавали, кто я. Я изначально не собирался делать из этого тайну. Но нагар Тивокс и Зуян оказались ещё теми хвостунами, а за очень короткое время вокруг них собралась настоящая толпа, готовая бесплатно угостить мужчин кружечкой чего-то крепкого, лишь бы они не забывали подробности нашего приключения. После такого я уже не сомневался, что нужные слухи обо мне пойдут среди авантюристов, а это вместе с другими запланированными шагами по привлечению этой касты воинов в войну может склонить их к необходимому мне решению. Попойку, которую закатили по прибытии, я предпочёл пропустить и отправился в Ригол, пока все не переключились с братьев на меня. Потом ещё через своих агентов пущу нужные слухи, чтобы сформировать правильный образ, и думаю, больше не придётся контролировать это направление. Пускай я изначально и ехал сюда, чтобы повысить свою репутацию среди авантюристов, но стоит признаться, что я неплохо отдохнул. Подземелье оказалось не особо сложным, если не считать того безумца с мечом, и сама экспедиция была довольно прибыльной. Надо будет как-нибудь потом посетить более опасное подземелье. Но это дело будущего. А сейчас меня ждут совершенно другие задачи. В столицу я прибыл без предупреждения, но приятной неожиданностью оказалось появление моей троицы аналитиков. Хисе, Лир и Довар постучали в дверь моего кабинета всего спустя полчаса, как я сам зашёл в него, и тут же положили на стол отчёты о проделанной работе. Они могли сделать их и не сами, так как за время становления в руководстве трёх отделов у них было достаточно людей, которым это можно было поручить. Но по их любопытным лицам было понятно, что они хотели узнать, где я пропадал. Наверное, всё же стоило и их поставить в известность о моей небольшой авантюре, прежде чем уехать. Кратко обрисовав произошедшие со мной события, я отправил своих помощников обратно, а сам занялся изучением накопившихся за это время бумаг и, конечно же, чтением отчётов моих портажей. Спустя несколько часов, когда ко мне в кабинет зашла Эру с кружкой чая и лёгкими закусками, я обдумывал сложившуюся ситуацию в Рассветной империи. Чернокнижники активно атаковали границы с помощью создаваемых магией тварей, но пока никак не показывали себя. К сожалению, никто из моих разведчиков не смог обнаружить, где скрываются тёмные маги. Но было у меня чувство, что они готовятся к чему-то глобальному, а значит, у нас всё меньше времени, чтобы справиться с ними. — Эро, — обратился я к молчаливо стоящей рядом служанке, — передай, пожалуйста, эти бумаги одному из людей Деукина. — Как скажете, господин? — поклонилась она, забирая их, и ещё раз поклонилась перед тем, как выйти из комнаты. И когда она уже прекратит так ко мне обращаться? Границы были усилены не только за счёт привлечения новых рекрутов, но и благодаря вкладу Дельха Ватаров. Эти высокородные не стали требовать за свою помощь непомерных денег, но и не продишевили, согласившись на заказ о перевооружении легионов. Состоявшийся бой с одним из чернокнижников явно показал, что метод напыления аллеетовой руды работает, а значит, пренебрегать им глупо. Мама и папа сейчас тоже были на границе, только не лезли по своему обыкновению в самое пекло, а обучали лучших воинов и магов, которые могли им предоставить легионы. Никто не спорит, что солдаты империи, особенно стоящие на границе, являются опытными бойцами. Но двое бывших авантюристов могут улучшить их навыки. Хорошо ещё, что не пришлось собирать эти группы в приказном порядке. Главы легионов и сами прекрасно понимали, что опыт не бывает лишним. и, судя по докладам, учеников у родителей становилось все больше. Прямо сейчас Эра унесла документы, в том числе подписанный указ о привлечении гильдии авантюристов в предстоящей войне. Только входят они не в рамках обычных войск, а будут подчинены лично мне и на время расширят личную гвардию. По сути, я просто уведомлял старого контрразведчика о принятом решении. А уж как он поступит с этой информацией и что скажет своей группе, посмотрим. Непроизвольно мои губы растянулись в усмешке, и я невидящий стал смотреть в окно, показывающее столицу внизу. Как же я хотел жить спокойной жизнью, но, видимо, такова моя судьба, и неприятности находят меня вне зависимости от моего желания. Было бы намного проще, если бы я мог просто отвернуться от всего этого и жить так, как хочу, но демоновая ответственность не давала смолодушничать. Да я первым перестану уважать тебя, если отвернусь от тех, кто нуждается во мне. Хорошо это или плохо, но я принимаю то, кем являюсь, и сделаю всё, что в моих силах, чтобы обезопасить всех, кто доверился мне. Дверь в кабинет раскрылась, но я не стал оборачиваться, уже по шагам понял, кто пришёл. "Дэль Рейгас, я прибыл, выполнив ваше поручение", раздался довольный голос Герона. "Я рад, что ты наконец-то вернулся", искренне улыбнулся я. Поворачиваясь к своему гвардейцу, "Ну и как? Не утомило тебя, малышня?" Мужчина стоял передо мной, как обычно, чуть ли не вытянувшись во фрунт, но было видно, что он устал. Походная одежда носила следы дорожной пыли и долгих переходов. По всему выходило, что он только что прибыл и не стал откладывать доклад на потом, сразу же направившись ко мне. "За ней вы было присматривать куда легче, чем за вами", хмыкнул мужчина. "Так что я, можно сказать, прекрасно отдохнул". Прости, что я был таким проблемным подопечным, развёл я руками. Но так сколько-то смог собрать способных учеников для будущей школы. Вместе с нужным вам парнем мы привезли 40 подростков, отчитался Герон. Как вы и приказывали, часть из них родовитые, часть из простолюдинов. Большую часть готовых к переезду ребят взяли в городе, где проживал он. Не было проблем с тем, что их собрали всех вместе, поинтересовался я. Были, не стал скрывать мужчина. Вначале родовитые пытались подражать своим родителям и показывали гонор. Вот только после обязательных совместных тренировок во время пути у них не оставалось ни на что сил. А там всех сблизила ненависть к учителям. И на данный момент в группе нет особых трений. Методы учёбы в легионе? Да, ответил Герон. Этот способ практикуется из года в год для сплочения отделения против старших офицеров. Потом приходит осознание, и ненависть уходит. Грустно вздохнув, закончил он. "Ладно", хмыкнул я. "Но ещё одно раскрытие прошлого моего гвардейца. Пойдём, посмотрим на твоих учеников". "Моих кого?" удивлённо переспросил Герон, непонимающе посмотрев на меня. "Раз уж взялся за их обучение, то тебе и дальше вести его". Подойдя к нему, я положил руку на плечо мужчины. Ты верно служил моему дому, и я считаю, что тебе самое место среди молодёжи, которая в дальнейшем пополнит ряды гвардии. Но у меня нет опыта работы с детьми, растерянно произнёс он. Я военный, а не учитель. Разве? удивлённо приподнял я бровь, посмотрев прямо в глаза Герону. А твои подчинённые совершенно другого мнения. Я поговорил с Ленистером, и он также считает, что ты с этим справишься. Скажу по секрету, он изначально видел в тебе свою замену. А ведь его главная задача и заключалась в обучении новобранцев, чтобы они были достойны чести быть гвардейцами высокородного дома. Так что извини, но придется соответствовать. Ты, конечно, будешь не один, но в первое время придется потрудиться. «Я... я... я не подведу Дель Рейгас», — поклонился мне Герон, все еще несколько ошарашенный новостью. «Так где вы разместили ребят?» Этим вопросом я отвлёк мужчину от раздумий и направил его мысли в конструктивное русло. Ничего, сейчас отвлечётся, а потом в спокойной обстановке всё обдумает и сам поймёт, что это действительно его место. Изначально я хотел привлечь к пока ещё не открывшейся школе, которая, как я надеюсь, потом вырастет в академию своих родителей, но со временем понял, что это не лучшее решение. Да, для многих престижно заниматься у двух высокородных, да ещё и настолько прославленных в империи, но лучше, если учителем детей станет простой гвардеец. Насколько вообще может быть простым воин, которому поручено следить за моей безопасностью. Хватит Герона и его отряда для начального обучения. Потом же я планировал привлечь профессиональных учителей из академии империи и авантюристов, которые могут похвастаться не совсем обычным опытом. А там, может, удастся их и переманить на роль новых учителей. С молодыми авантюристами такое, скорее всего, не получится сделать, да и не подходят они на роль наставников. А вот те, кто умудрился при таком образе жизни дожить до седин, но уже из-за возраста не может ходить в подземелья, являются носителями бесценного опыта. В то же время я не собирался концентрироваться только на воинском искусстве или магической практике, как делали большинство учебных заведений этого мира. Моё положение регента и достаточное количество денег позволяли нанять преподавателей со всей империи и предложить им куда лучшие условия. Так я смогу получить для своих учеников лучшее образование из имеющегося, но ещё и превосходных воинов и магов, которые с годами станут элитой государства, на которое будут равняться. И что немаловажно, среди учеников есть как аристократы, так и простолюдины. Скорее всего, в самом начале это будут воспринимать в штыки, но потом жители империи увидят, что можно изменить свою судьбу, если прикладывать достаточно усилий и строить собственное будущее. В прошлом мире я не мог организовать такое же учреждение, больше занимался с теми, кто хотел стать моими учениками индивидуально. Но там и обстоятельства были совершенно другие. По крайней мере, эта деятельность мне куда интереснее, чем быть правителем или вести войну. Должны же быть у меня маленькие слабости. За этими размышлениями мы дошли до заранее купленного мной дома в зоне второго круга столица. Это был довольно большой двухэтажный дом, который я планировал использовать как перевалочный пункт, и в то же время он мог стать временным жилищем для детей. В дальнейших планах было выкупить весь ближайший квартал для перестройки в учебный корпус. Ведь в итоге я рассчитывал, что здесь будет обучаться куда больше людей. Правда, цены на здания были такими, что мне потребуется несколько больше времени, чем я рассчитывал. Эро встретила нас на выходе из замка. Так что мы втроём вошли в дом и застали суматоху неизбежно возникающую при переезде. До этого момента выбранный дом мне казался большим, но когда сюда заселились 40 человек, стало не так просторно, как раньше. Возраст собранных моими людьми детей варьировался от 12 лет до 15. Я посчитал, что это самый удобный возраст для первой группы, чтобы не упустить тот момент, когда подготовка по направлению воина станет бесполезной, и в то же время у них начинают проявляться магические способности. На последнем стоит остановиться чуть подробнее. Дело в том, что в этом мире процент людей, способных использовать магию, довольно высок. Вот только магами становятся лишь единицы. Есть лишь небольшой промежуток в пару месяцев, когда ребёнка ещё можно инициировать как мага. иначе его дар так и останется в спящем состоянии и уже скорее всего никогда не пробудится с чем связана такая особенность никто ещё выяснить не смог так что все взяли за данность что детей в этом возрасте лучше всего регулярно проверять у мага по понятным причинам такие услуги не могли себе позволить простолюдины так что среди них процент магов был совсем низок Так вот, сейчас перед нами стояли 40 будущих элитных воинов империи, с любопытством рассматривая нашу троицу. И не скажешь, что пару секунд назад они носились по дому, ругались, что-то делили между собой. Стоило только появиться Герону, как дети без подсказки выстроились в четыре шеренги. Немного кривенько и не очень расторопно, но за небольшое время гвардеец сумел привить им какое-то понятие о дисциплине. Высокородный Поклонился мне Герон после того, как все успокоились. Это первый откликнувшийся, согласившийся обучаться в новой школе. "Здравствуйте", доброжелательно улыбнулся я детям, хотя и сам по возрасту был не так уж далёк от них. Но на меня смотрели именно дети, которых вырвали из привычного образа жизни и погрузили во что-то новое, неизведанное. Я Саар дель Рейгас, регент рассветной империи. И вы сами или ваши родители согласились учиться в моей школе? Но среди нас есть простолюдины, вдруг прервал меня взорошинный темноволосый мальчишка. Разве они будут проходить с нами одно обучение? Представьтесь, молодой человек, обратился я к нему, не став заострять внимание, что он перебил меня. Кириад де Цуров, в мгновение покраснел он и тут же глубоко поклонился. Кириад, запомни, улыбнулся я ему. Хотя нет. Запомните все. В моей школе я не делаю различий между благородными и простолюдинами. Вы будете учиться и есть и спать вместе, несмотря на сословные различия. Всё будет зависеть от вас, так как ваши успехи будут зависеть только от приложенных усилий и вашего желания. Никто в этом месте не станет обращать внимание, насколько у вас благородное происхождение и кем являются ваши родители. Я скажу даже больше. произнёс я, делая паузу. Мне самому ни к чему знать, кем вы были до того, как пришли сюда. С данного дня, данного часа и минуты вы единый боевой отряд, который может достичь большего только совместно. Но попытался что-то сказать Кириат. Да, сначала вам сложно будет принять это, выразительно я посмотрел на парня. Но в итоге я и ваши учителя добьемся того, что вы и сами забудете про свои различия и станете настоящими братьями и сестрами, которые готовы отдать жизнь друг за друга, не задумываясь. И да, я сделал вид, что вдруг кое-что вспомнил. Выход в город с данного момента запрещен, пока вы не пройдете начальную подготовку. Так что готовьтесь. Вас впереди ждут незабываемые недели. Под конец я на мгновение полыхнул жаждой крови, Не особо сильный, но достаточный, чтобы дети ощутили исходящую от меня силу и благодаря этому лучше запомнили, что я сказал им сегодня. Пока я здоровался с членами отряда Герона, детей увели по комнатам, давая им возможность отдохнуть от долгой поездки и немного осознать произошедшие с ними изменения. Судя по словам гвардейцев, лишь парочка ребят сами изъявили желание присоединиться к новой создаваемой школе. Остальных же сюда отправили их родители, которые не имели возможности дать своим отпрыскам более достойное образование. А так я давал им всем шанс, шанс изменить свою жизнь. Но самое важное, что среди них был Сен-Алстор, которого я был обязан защищать от врагов империи и впоследствии передать трон. Жаль только, что парню всего 15 лет. И чтобы иметь законное основание на объявление себя наследником Ригавеля Сен-Алстора, ему необходимо дожить до 18. Стать же императором он мог только в 20, а значит у меня впереди 5 непростых лет, чтобы подготовиться к тому, чтобы наконец-то передать свои обязанности другому человеку. Правда, я не мог так просто отдать империю неизвестному мне человеку, особенно настолько молодому и неопытному. Кто бы другой с лёгкостью так и поступил, но всё моё естество восставало против такого решения. Я просто физически не мог отказаться от своей ответственности и не попытаться подготовить наследника императора к правлению. Возможно, Рековель оказался слишком прозорливым правителем, раз выбрал меня регентом, но я намеревался сделать всё возможное, чтобы его сын стал достойным правителем. Да и я наконец-то ощутил, что слияние с этим миром завершилось. И новое рождение отныне не должно так сильно влиять на мои суждения и поступки. До этого момента на многие произошедшие со мной события накладывалось то, что я по своей сути был ребёнком, и это тело не могло в полной мере воспринимать мою прошлую сущность. Но после событий в подземелье я ощутил это неуловимое чувство полноценности и только тогда смог вздохнуть спокойно. Господин, мы подготовили комнату для встречи с мальчиком. Подойди ко мне, тихо произнёс Герон, когда я разговаривал с гвардейцами о событиях, произошедших во время их путешествия по городам. Нас никто не услышит. Так же тихо ответил я, поднявшись из-за стола. Нет, эта комната специально подготовлена для таких разговоров. Отрицательно покачал головой мужчина. Я последовал за своим гвардейцем, и в итоге мы оказались в одной из угловых комнат, которая была в отдалении от той части здания, где проживали дети. У двери в комнату стояло двое гвардейцев, которых я не видел ранее. Мужчины поклонились мне, а один из них приоткрыл дверь. Благодарно кивнув им, я вошёл в комнату, где должен был находиться человек, из-за которого пришлось придумывать всю эту схему со школой, которая изначально планировалась куда позже. Будущий император обнаружился у книжной полки. Он с любопытством изучал корешки книг. Рядом высилась стопка, видимо, ранее заинтересовавшей его литературы, и сейчас он тянулся к следующей. "Любишь читать в свободное время?" спросил я, нарушая тишину комнаты. Парень чуть вздрогнул от неожиданности, но справился с собой и медленно вытащил книгу, чтобы положить её к стопке. Только после этого он обернулся и, увидев меня, глубоко поклонился. "Высокородный", тихо произнёс он. "Так что насчёт книг?" У меня дома была небольшая коллекция из исторических хроник и учений о ведении войн, ответил парень. Необычное предпочтение, хмыкнул я, садясь в кресло и показывая жестом, чтобы мой собеседник сел напротив. Мои учителя не давали мне читать ничего иного, а это всяко лучше, чем учить этикет или танцы, немного ворчливо ответил он, стараясь при этом сохранять отстранённое выражение на лице. Его явно учили, как себя следует вести в обществе. Но парнишке не доставало практики, да и было видно, что он тщательно контролирует каждый жест, будто боясь ошибиться. «Они были настолько строгие?» — продолжил задавать я вопросы. «Нет», — после нескольких секунд промедления всё же ответил будущий император. «Просто мой дядя верил, что эти книги больше подходят мальчику, чем книги об искусстве или той же экономике». «Твой дядя воин?» «Да, бывший гвардеец». Не стал скрывать парень информацию, которую я и так прекрасно знал. Наследника Рековеля воспитывал один из самых близких ему людей и по совместительству воспитатель самого Сэн Аулстора. Мужчина хоть и мог продолжать службу императору как гвардеец, но во время одного из покушений получил серьёзную травму, обезобразившую его лицо и чуть не лишившую ноги. После того случая он сам предложил не восстанавливать всё как было, а внести изменения в лицо, чтобы его никто не узнал. А самого гвардейца было решено считать погибшим. Так у молодого Алстора появился дядя, который был обязан ценой своей жизни охранять будущего правителя и обучать его всему, что знал, стараясь не привлекать излишнего внимания. Правда, простолюдин не мог нанимать хороших учителей, не вызывая вопроса, откуда у него взялось столько денег. По этой причине Лоран, а именно так звали мальчика, был родовитым, пускай по легенде и из обедневшего рода. Вот так наследник императора жил в отдалении от двора на протяжении 15 лет и прожил бы так до момента, когда мог заявить свои права на трон, если бы не вмешался я. Твой дядя, не удержавшись, я хмыкнул на последнем слове, рассказывал тебе о твоём происхождении. Я не уверен, занервничал Ларан. Твой дядя предусмотрел такой вариант событий и отдал моим людям письмо, заверенное его печатью. Успокоил я парнишку, достав из сумки письмо, ранее переданное мне героном. Надеюсь, ты хорошо знаешь его почерк и печать. "Да", не смело ответил мальчик, осторожно забирая запечатанное письмо. Ему потребовалось несколько минут, чтобы внимательно прочесть письмо, и только после этого Лоран поднял на меня глаза. "Это точно письмо от дяди, и он говорит, что вам можно доверять, раз вам доверял мой отец". «Значит, ты знаешь, кто ты на самом деле?» «Да», — решительно кивнул Лоран. «Я Лоран Сен-Алстор, наследник Рикавеля Сен-Алстора и будущий император Рассветной империи». Текст читал Владимир Авоор